Многовариантно, как сама жизнь, и позволяет выслушивать не только аргументы против ВВ, как для краткости прозвал Владимира Владимирова инженер из Красноярска, но и за. Г. Д. Вер из Фрунзе, к примеру, как поиском философского камня, занят отысканием наивной альтернативы неким средним путем между выбором Александра Казаря и ВВ. С его точки зрения, эта альтернатива способна сгладить противоречия между достойной моралью и материальными высотами. Впрочем, на свои вопросы он отвечает сам. Конечно, престижно быть главным инженером, директором, но престижно иметь и Жигули, и Дачу, и Джорджона в спальне, будучи рядовым инженером. Как видно, оба автора, каждый по-своему, решают одну и ту же задачу – престижно устроиться в жизни с наибольшими материальными выгодами. В таком случае предлагаю третий способ данной задачи. Мне 27 лет, и я тоже инженер. Не желая заводских передряг, после института распределился в НИИ. Стал тем же, что и Владимир сейчас. Но халтурой добиваться прибавки к зарплате не стал – хотя они сли и контрольные, и курсовые, и даже дипломные проекты. Однако жизнь надо устраивать, и я поступил в аспирантуру, потому что перспектива – кандидат наук, а это престижно и в силу диплома высокооплачиваемо. К тому же появляются более широкие возможности для роста и на производстве. У меня жизнь сложилась так, что я никогда и ни в чем не нуждался. Престижно иметь шестьсот 630 я имел. Престижно иметь «Жигули» и они были. Но с некоторых пор мне стало казаться, что я в погоне за карьерой, красивыми вещами, я упускаю в жизни что-то главное, деградирую, теряю самого себя. Ведь посмотреть на моих друзей умные, толковые ребята. Собираемся вместе, разговоры. «Это стоит столько, то стоит столько». И что самое противное, разбираться в ценах, знать конъюнктуру черного рынка считается признаком хорошего тона. Кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. Вот и начинаешь задумываться, на что же мы растрачиваем свою молодость, энергию, жизнь в конечном счете. Владимир, на первый взгляд, человек трудолюбивый, с головой о семье заботится. А спросите, стал бы он халтурить? если б ему втрое, в пятеро не переплачивали. Он считает, что пока молод должен взять от жизни все, и что при этом все средства хороши, лишь бы не воровать. Но это же терминология рвача, хапуги. После этого уместно ли говорить о гражданском достоинстве? К сожалению, тип дельцов, подобных Владимиру, сейчас имеет широкое распространение. В поисках легких заработков они согласны заниматься чем угодно, но ведь мы, прибегая к их сомнительной помощи, сами виноваты в том, что они есть. Тем самым мы потакаем им, размножаем их и обесцениваем свой же рубль. Где-то я прочел, что счастье — это уметь довольствоваться малым. Хорошие слова. Но главное не в этом. Главное — делать людям добро. Пусть маленькое, но добро. Каждый день, каждый час. Чтобы своим существованием облегчать людям жизнь. Тогда жизнь дополняется новым содержанием. Ты становишься нужен людям. Твое существование обретает смысл. Не знаю, как другие. А я это понял. Хочется надеяться, что Саша и Володя тоже когда-нибудь поймут. Г. Д. Вер. Город Фрунзе. Автор этого письма сам прекрасно понимает наивность третьего. Третьего, пожалуй, тут не дано. Вот здесь уж или-или. Соединение престижного, материальная сторона кандидатства, с интересным наукой оборачивается, если это голое рацио со всеми вытекающими из него обывательскими последствиями, когда стремление защититься, всего лишь способ безбедно жить, а не сказать свое слово в любимом деле, оборачивается все теми же рассуждениями, что почем, и, безусловно, еще более пошло, чем откровенное скалачивание материального благополучия.